Издательство Стаса Бабицкого представляет Сергей Лысков Знакомьтесь, тот самый Леон Макдафи Читает Тимофей Греков Уверен, эту книгу будут читать не только люди, поэтому, пользуясь случаем, напоминаю. График работы детективного агентства «Волшебное рядом» по будням с 9 утра до 6 вечера, по выходным дням исключительно в субботу, с часу дня до 6 вечера, в воскресенье, выходной. По вопросам записи обращаться ко мне, слуге сыщика Макдафи. Всю контактную информацию можно найти в сети. С уважением, Фиолент.